Глава 30. Начало европейского турна. Монархия – лучший из худших видов правления. Александр Сергеевич Пушкин. Ваше высочество, но ведь так нельзя. Церковь всегда была отдельно от государства и не вмешивалась в ее жизнь. Мы всегда и во всем поддерживали род Романовых. И вы не можете просто так взять и лишить церковь пожертвования ее членов. — Никогда сборы и пожертвования на храмы не облагались налогом, — сказал митрополит. — Времена меняются, и скоро нам всем придется отвечать за ошибки прошлых столетий. Церковь перестала выполнять свои основные функции, а стала использовать свой авторитет в обогащении, наживе, роскоши и бессердечности. Христиане перестали помогать простым людям, так как пример церкви их этому не учит. Вы превратили храмы в торговлю атрибутами, то, против чего боролся Христос. Имея деньги и возможности, церковь перестала помогать страждущим и нуждающимся. Фарисейство во всей полноте этого слова стало целью служения. Куда делось сострадание, милосердие, нестержательство и другие добродетели? Не знаете, что ответить? А хотите, я расскажу, что ждет церковь христиан и служителей церкви? Через 30 лет начнется всеобщая пропаганда и разоблачение по всей стране. Мощи, которым поклоняются верующие, будут скрываться, и народу будут показывать, что их обманывали. Мощи тлеют, пусть и намного меньше, но они подвержены тлену. В мощах найдут вату, воск, кости животных, и это все станет отводить людей от церкви. Затем храмы будут закрывать, А сажать в тюрьмы, а местами расстреливать вместе с семьями. Убивать будут десятки служителей. А вместо церквей будут открывать склады, танцевальные клубы и рюмочные. Кресты с куполов будут сбрасывать, а иконы сжигать на кострах. Фрески и росписи будут закрашивать. А те, кто это делают, будут носить знак антихреста на лбу. Вы этого хотите? Гражданской войны, которая унесет жизни десятков миллионов простых людей? Тысячи детей, умерших от голода? Вы хотите именно этого? Я не о себе забочусь, а в первую очередь о сохранении единства, в том числе и единства церкви с народом. Народ должен видеть, что если он голодает, то и церковь должна голодать вместе с ним. Или помогать любой беде. Вы давно забыли, что являетесь такими же гражданами этой страны, как и все остальные. Вы едины с народом, потому что без вас народ падет безумство. Но и вы одни без прихожан не выживете. Я стараюсь ради вас. В скором времени мир потрясут ужасные войны, в которых наша страна должна будет понести гигантские потери. И если мы все не сплотимся, то Российская империя перестанет существовать. Не будет никакой французской революции, а будет беспощадная братоубийственная война. Всех против всех. Именно этого я и стараюсь избежать. Поэтому я жду от вас существенных дополнений к предоставленному мной проекту реформы. Она будет проведена в любом случае, с вами или без вас. Но я даю вам шанс возглавить ее и войти в историю как основоположниками новой, правильной христианской церкви. «На этом нашу встречу сегодня мы закончим. При выходе вам вручат подробный проект реформ. Скорее всего, я упустил многие моменты и жду от вас конструктивных предложений», — сказал я, вставая и прощаясь с ними. Когда они ушли, я, уставший, уселся обратно в кресло и серьезно задумался, смог ли я убедить их в необходимости проведения реформ, или они постараются устранить меня от руководства». Оставлять это дело на самотек мне не хотелось, поэтому я нажал на звонок и вызвал секретаря. — Поручик, установите слежку и прослушку за данными господами, и если будет подозрение, что они готовят попытку моего отстранения или противятся моим реформам, то немедленно докладывайте мне и подготовьте дискриминирующие их меры, на крайний случай. Власть порой толкает людей на необдуманные поступки, — сказал я. — Будет исполнено в лучшем виде, — отрапортовал поручик и вышел из кабинета. Вроде все свои реформы я запустил. Ну а что потребуется, я подправлю после поездки в Америку. Главное, чтобы здоровье моего отца не подвело, и мне не пришлось бы срочно возвращаться назад. Надо уже идти на прощальный семейный ужин, и после него можно отправляться в мою поездку. Надеюсь, она пройдет без приключений, и я смогу выполнить все задуманное мной. Составив несколько письменных распоряжений, я отправился на семейный ужин. К моему удивлению, на нем присутствовала вся семья в полном составе, и даже Георг приехал навестить нас. Ему уже значительно лучше. И разрешили небольшую поездку к семье. Отец выглядел вполне нормально, и новых приступов у него не было. Но врачи, насколько я знаю, прописали ему строгую диету» поэтому блюда с его стороны стола были попроще. А так праздничный стол был довольно обильным. Серьезных тем мы не касались, и ужин прошел в спокойной обстановке, хотя напряженность последних дней все равно была видна. После ужина отец позвал меня к себе в кабинет. Когда я уселся в кресло, он не сел за свой рабочий стол, а присел рядом со мной в соседнее кресло. Он долго молчал, о чем-то думая, но в итоге спросил у меня, Ты уверен в необходимости этой поездки в Америку? Может быть, ты ограничишься Европой? Слишком большой риск ехать туда сейчас. Поездка очень важна. Но если мне будет угрожать опасность или потребуется мое присутствие в столице, я отменю свою поездку, отправив туда своего адъютанта. Это было бы правильно. Там и без тебя справятся. А если что здесь случится со мной, я боюсь, что найдутся желающие вернуть прежние времена» более спокойная и понятная окружающим. После недавних событий я стал беспокоиться о своем здоровье, а единственным достойным кандидатом на престол являешься только ты, да и твои реформы без тебя погрязнут в бюрократических препонах. Тут, пока ты занимался своими играми в штабе, ко мне приходила делегация англичан с просьбой забыть все разногласия и начать строить наши отношения сначала». Они сообщили, что больше не будут вмешиваться в нашу политику и откажутся от поддержки либеральных организаций и различных кружков. Поэтому я сказал им, что мы принимаем их извинения. Ну, верится в это с трудом, но будем считать, что мы поверили им. Значит, мне, по идее, нужно заехать на Туманный Альбион. В принципе, я рассматривал этот вариант, поэтому подготовка к нему уже ведется. На этом мы и расстались с отцом. Я отправился проверить, как проходят сборы, и все ли взяли с собой. Погрузка в поезд уже началась, и моя охрана с казаками уже погрузились в него до отбытия. Оставалось полчаса, и я навестил свою невесту, сказав дежурная фраза, после чего, простившись с близкими родственниками, отправился в свой вагон. Так как вокзал находился невдалеке, то уже через пятнадцать минут я был на месте». Дорога в Европу началась спокойно и без суеты. В этот раз мы никуда не гнали и двигались строго по графику. На всем пути стояли усиленные патрули, которые охраняли мосты и другие опасные участки дороги. В Варшаву мы приехали через сутки, ближе к вечеру. И, как было запланировано, мы отобедали в одном из ресторанов. Правда, без посетителей. Нас в дороге сопровождают несколько репортеров, которые будут освещать все происходящее в моей поездке. На границе мы простояли шесть часов, пока нам поменяют колесные пары под европейский стандарт, и мы двинулись в Германию на встречу с Вильгельмом II. Пока была вынужденная остановка, я еще раз прорабатывал, как мне провести встречу с Вильгельмом. Мы уже встречались с ним несколько лет назад, и он был склонен к компромиссам, Но как он мог измениться за это время, я не знаю. Поэтому я решил попробовать поговорить с ним на чистоту, насколько это возможно. Только к вечеру следующего дня мы прибыли в Берлин. Но так как уже было поздно, то отправились ночевать в специально арендованный дом на окраине Берлина, который было удобно охранять. Завтра с утра нас ждали в Королевском дворце на завтрак, который располагался в центре Берлина на небольшом острове. Поэтому сразу же после приезда в наш временный дом я отправился спать, даже не выслушав доклад князя по ситуации в мире, решив оставить это все на завтра. Встав очень рано, мы вместе с князем сразу же отправились на завтрак с семьей кайзера. А нас сопровождал внушительный кортеж, а мы сами ехали на шикарном автомобиле, очень большом по нынешним меркам, и имеющим сзади два моста, так как имел бронирование, которое могло выдержать попадание пули из ружья и спасти отброшенной бомбы. На улицах нас провожали удивленные прохожие, не знавшие о нашем приезде. Я специально просил не устраивать пышной встречи, так как я был с рабочим визитом и пока не являлся императором, да и лишняя шумиха мне была ни к чему. Нас проводили в большой и богато обставленный зал, где стоял стол, накрытый скромным завтраком, Вильгельм и его супруга Августа Виктория встретили нас на входе и познакомили со своими тремя детьми, которые будут присутствовать на завтраке. За завтраком мы не обсуждали серьезных тем, но прошлись поверхностно по всем родственникам и про ситуацию в мире в общих чертах, после чего я отправился с Вильгельмом в его рабочий кабинет, оставив князя с супругой Вильгельма. Я сам настоял на личном разговоре так как хотел создать доверительную беседу. Когда мы уселись в кресло, стоящее у небольшого растопленного камина, Вильгельм спросил меня, «Так с чем связан ваш визит в нашу страну?» «Я не верю, что все только в таможенном соглашении. Вас явно что-то привело к нам помимо этого. Давайте перейдем на «ты». Я уже фактически исполняю все обязанности управления страной и сам просил пока не передавать официальный титул императора мне» так как это дает мне больше рычагов в управлении страной. — Конечно, я и сам хотел перейти на «ты», тем более, что раньше мы так и общались, — сказал Вильгельм. — У меня будет одна просьба, которая тебе покажется вначале странной, но я прошу о том, что я расскажу. Осталось только между нами. По крайней мере, пока я жив. — Очень странная просьба, но ты меня смог заинтриговать. — Хорошо. Я даю свое слово, что этот разговор останется между нами, и никто не узнает о нем. Когда я умер год назад в японском городе, то передо мной промелькнула вся моя жизнь, только не прошлое, а будущее. Я видел все, что произойдет на сотню лет вперед, и меня это очень сильно встревожило. Через 25 лет монархии ни в России, ни в Германии не будет. Революция на подобие французской. Сметут царские режимы в наших странах. В моей стране меня вместе с детьми расстреляют революционеры, сделав это тайно в подвале дома, после чего останки закопают в лесу. Всех великих князей и прямых наследников повесят, казнят, убьют самыми изуверскими способами. Чернь, которая пришла к власти после этого, займется уничтожением самих себя» вернув страну в пучину гражданской войны. Почти одновременно с этим придет закат и кайзера в Германии. Тебе, мой венценосный брат, повезет больше. И ты сможешь бежать из страны, спрятавшись в одном из соседних государств, где и закончишь свои дни. Германия после этого уже не вернет себе своего величия, потеряет все свои колонии. Ей запретят строить флот и вообще будут всячески притеснять, лишив большей части своих земель. Те же французы и англичане не заинтересованы в доминировании Германии. Все революции в Европе финансируются Великобританией и ее сателлитами. Только Англия сохранит свой статус монархии в будущем, поспособствовав закату других монархических домов Европы. Мне печально об этом говорить. Но две великие державы под эзуитскими действиями наших врагов будут смещены с мировой арены. Примерно через двадцать лет должна начаться мировая война, которая охватит весь мир, и наши страны понесут гигантские потери среди лучших ее граждан, лишив нации здорового и сильного потомства. Я не хочу такой судьбы своему народу, но одному мне не справиться. Я предлагаю не просто дружбу или союз. Я предлагаю нечто большее — создать Третий Рим. В свое время Римская империя была разделена на несколько областей и успешно существовала, при этом отстаивая общие интересы. Я предлагаю Германии стать частью Третьего Рима. Ни одной стране не дадут добиться глобального первенства, но мы можем это сделать вместе. При этом каждая из стран-участниц Третьего мира будет гарантировать монархическую власть в его союзных странах. Пока в наших странах существует монархия, наши народы имеют шанс на выживание. В противном случае все обернется в прах. Достаточно посмотреть на Францию и понять, к чему приводит свобода и равенство. Я вообще удивляюсь, как они вообще еще живут и не распались на мелкие области. Ведь они не могут договориться даже между собой, сказал я и взял паузу для того, чтобы мой собеседник мог проникнуться словами которое я ему сказал.